Глава вторая. Старые загадки порождают новые. После обеда я переоделась, сменив наряд из своей обычной светской жизни на платье частного детектива. И мы поехали к фрехбернам. Еще усаживаясь в кэп, я вновь отметила, что Патрик и Рауль действительно словно поменялись местами. Теперь Маркиз был задумчив, мрачен и напряжен а граф более-менее расслаблен. Ровно настолько, насколько может себе позволить расслабиться человек, которого ожидает встреча с потенциальным заказчиком его убийства. В этой странной цепочке преступлений все настолько запуталось, что с уверенностью обвинить Хелену в желании убить Рауля пока не была готова даже я. Просто это было слишком жестоко по отношению к графу и... Нет... Вначале моя интуиция сделала стойку как раз на Хелену, но потом-то я, наоборот, разочаровалась в ней, как в преступнице. И она, и Глория, хоть и были язвительными стервами, но при этом слишком уж прямыми, что ли. Не было в них хитрой изворотливости, необходимой для придумывания и продумывания столь извилистого плана, состоящего из множества ответвлений». «Да, карты указали на ее связь с идвигой. Я буквально ощутила это, так что никаких сомнений быть не может. Да, мы были знакомы, они просто пересеклись на тропинке во время прогулки». «Значит, Хелена могла подозревать и о том, что мисс Элшерн ненавидит Рауля. Но могла и не догадываться. Чем больше я размышляю, тем больше запутываюсь». Чем больше мы узнаем, тем больше появляется новых непонятных кусочков в этом пазле. Поэтому пока я могу смело утверждать лишь то, что первые четыре убийства произошли из-за некой причины, связанной с феями. Вот и все. Никакой конкретики. Мы точно знаем, что убивала всех Эдвига. А в Министерстве правопорядка был общий друг Алисы и Патрика, который за определенное вознаграждение поручил дело об убийстве в доме Фрехбернов продажному следователю. И тот скомпоновал доказательства так, чтобы все указывало на Рауля. Никто не должен был заметить связи между этим и следующим двойным убийством уже в доме Левкербернов. Первое — бытовое, из ревности. Второе — политическое, международное, провоцирующее конфликт между странами. Первое простое. Ворвался, перестрелял, признал свою вину, казнен. Второе загадочное. Закрытые двери и окна, никого нет в помещении, два трупа. Первое дело вёл подкупленный следователь, который даже показания мента-некроманта запрятал подальше, так как они не совсем вписывались в общую обвинительную канву. Зачем всем знать о каком-то неизвестном невысоком человеке в трико и маске, которого запомнили тела убитых, лишние сведения. Преступник вбежал, перестрелял, был задержан. Все просто и ясно. Огнестрел, правда, не найден, но это мелочи. Обвиняемый прекрасный стрелок, к тому же сам признался. Раз не возражал, значит, признавал свою вину. Логично же? Кстати, надо бы переговорить с матерью Рауля. Неужели ей правда в голову не пришло подать апелляцию, или ее кто-то от этого отговорил? Например, Хелена. Опять же, предупреждение графу, переданное через тюремщика, которого Патрик так и не смог найти, рисунок, сделанный Эриком со слов Рауля, конечно, не запечатление, но опознать при желании можно. Вот только никого похожего в базе сотрудников тюрьмы не обнаружилось. А само предупреждение составлено из букв и слов, вырезанных из криминальных хроник, на которые был подписан Георг. Следовательно, и Хелена могла до них добраться, вооружившись ножницами. Текст тоже намекает на кого-то близкого Раулю, знающего его жертвенный благородный характер. Я запомнила один раз прочитанное послание наизусть, дословно. Вы виновны в их смерти, и знаете это. Так пусть свершится правосудие, иначе пострадают невинные. Тонкая психологическая манипуляция и одновременно прессинг чувством вины перед Хеленой и Глорией. Сразу же понятно, что писал кто-то из очень близкого окружения. Итак, Рауль выбранная для заклания идеальная жертва, предназначение которой послужить отвлекающим фактором, разграничить первое и второе двойные убийства и умереть на плахе. Затем убийство следователя, который слишком много знал. Вроде бы верное решение, но не рано ли? Хотя, возможно, мужчина запаниковал, запросил больше денег или решил признаться, так как заметил сходство в преступлениях. Убийца тот же, Эдвига. Второе дело расследует пусть и неопытный, но профессионал, честный и ответственный сын министра. Если бы следователи по первому и второму делу объединились, может, не успели спасти Рауля, но обнаружили бы много чего интересного. Рауля спасла я. Дважды спасла. С этого момента и так не совсем четкая картинка преступлений начинает расплываться и расползаться на детальки почему некто с такой настойчивостью пытается убить графа. Уже ведь понятно, что первые пять убийств мы связали в единое общее дело, даже о переписке с феями узнали. И о том, что Георг был зациклен на идее собрать 33 турмалина, необходимых для открытия портала фей. И о том, что его вдохновителем была Алиса. Но нет, сестра Эдвиги получает приказ убить Рауля, И только появление конкурента по охоте на графа спасает нас от очередного покушения. Но откуда взялся этот конкурент? Почему он хочет не убить графа, а выкрасть его? Кто придумал эту проклятую многоходовку? Алиса или Хелена? Или сама Эдвига? У меня даже голова разболелась, потому что в ней не помещалось такое количество тайн и загадок. Пока я размышляла, мы почти приехали к дому Фрехбернов еще минут пять семь наверное следовало установить слежку из за глории на всякий случай но стоило мне об этом заикнуться как эрик насмешливо скривил губы и изогнул бровь очень многозначительно на меня посмотрев и я тут же замолчала ясно напарник уже обо всем позаботился а теперь мысленно подтрунивает надо мной «Да, когда Патрик рассуждал о полисменах, которых вроде бы надо приставить к всезнающей и слишком активной сестре Хелены, но это может привлечь к ней ненужное внимание, я задумалась о наших собственных агентах. Однако потом как-то все время было не до этого. А вот Эрик нашел время. Молодец! Сразу будем разделяться?» — поинтересовалась я у мужчин нашими ближайшими планами. «Нет, схематично мы уже все обсудили». Изначально я видела это так. Рауль отвлекает мать, Эрик — Хелену, мы с Патриком бродим по дому. Но меня убедили, что двое посторонних, прогуливающихся без сопровождения хозяев, вызовут подозрение и у прислуги, и у самих хозяев. А нам ведь надо было провернуть все так, чтобы Хелена не насторожилась и продолжала верить в то, что мы не знаем о ее причастности к преступлениям. К тому же умение считывать воспоминания с предметов очень пригодится для поиска тайника с диадемой. «Да, лучше я сразу прикрою вас от леди, чтобы она не отвлекалась на общение с лордами, а то столько новых тем для разговоров появилось», — с сочувствием буркнул Эрик. Хмурый и задумчивый Патрик помрачнел еще больше, да и Рауль шутку не оценил, неодобрительно хмыкнув. Одна я скупо улыбнулась, представив, сколько яда могла бы выплеснуть Хелена, но, благодаря моему напарнику, упустит эту возможность. Конечно, мы все переживали за маркиза, попавшего в затруднительное положение, к тому же частично участвовавшего в выкапывании ямы, в которую потом провалилось семейство Краухбернов. Возможно, Патрик не осознавал, что обнаруженные им продажные сотрудники министерства будут использованы королем как повод избавиться от министра. На самом деле, что такое десяток не слишком чистых на руку руководителей среднего уровня в настолько многочисленной организации? Воруют и берут взятки практически все. Тот же клерк, который уже несколько лет сливает мне информацию. «Просто кто-то делает это по мелочи» а кто-то вредительствует широкомасштабно и сотрудничая не с агентством Эрлота, а с преступной организацией, не помогая раскрытию преступлений, а прикрывая их. Разница очень критична с точки зрения нравственности, только ведь и там, и там сотрудники, торгующие служебной информацией. Так что про себя я осуждала дядю за суровость к герцогу Крахберну. Не заслужил тут ни потери места министра, ни ссылки из столицы. Такое впечатление, что тут замешано нечто личное, какая-то политическая интрига, которую я вряд ли смогу разгадать, так как слишком далека от политики. Я даже с тем, что произошло в королевском суде, полностью не разобралась. Бумаги-то с королевской подписью я секретарю отдала, так почему главный судья искренне заверял дядю, что их не видел? «Секретарь специально их не отдал?» «И почему судьи не знали о наручниках, когда нам с Раулем их надели в присутствии другого секретаря Королевского суда?» «Конечно, того другого я на заседании не видела, но отчитаться-то он должен был. Или что, забыла такой мелочи упомянуть?» «Ладно, а тот, который с бумагами, тоже ранний приступ склероза, достойный двухсотлетнего старика?» Взять у меня из рук и забыть о них, преодолевая путь метров в 10-15? Скажите, лорд, не выдержав, я решила уточнить подробности у Рауля, то есть у того, кто присутствовал в том зале. Вы случайно не заметили, документы, которые я передала, попали на стол к главному судье? Вроде бы, я не уверен. Не сразу точно, потому что пригласивший меня в зал мужчина — остался стоять у двери. я понадеялся, что он отдаст их позже, когда начнется слушание, однако оно так и не началось. В смысле я старалась не расспрашивать графа о том, что происходило во время заседания, выжидая когда он немного успокоится и получается упустила такие интересные подробности. Мне показалось, что все решили еще до моего появления. Я просто сидел, ждал, Они между собой переговорили, что-то подписали, даже не глядя в мою сторону. Потом появились полисмены и вывели меня через черный ход. Ничего не понимаю, со вздохом признала я, чувствуя, как горлу подкатывает неприятный удушающий комок. Нет, герцог Краухберн предупреждал, что королевский суд принял решение о судьбе Рауля заранее. Но пожелания короля должны же были учесть. Или так были уверены, что дядя не успеет вмешаться? А может, ранее получили от короля иной приказ? Нет, это я впадаю в паранойю. Тем более тогда бы главный судья проговорился, когда оправдывался. Ляпнул бы что-то типа «Вы же сами велели». Так что, вероятнее всего, секретарь был подкуплен и ему приказали ничего не передавать судьям. Понять бы только, кто его подкупил — дядя или враг дяди? В смысле, враг Рауля. И какого же уровня должен быть тогда этот враг? Хотя первый смертельный приговор должен был меня насторожить. И насторожил дядю. Не зря же он воспользовался мной, чтобы разогнать всех судей. Но вот зачем он герцога крауберна уволил, не понимаю. Кстати, это вдвойне странно, если хоть чуть-чуть задуматься о том, как организована работа в министерстве. Министр отвечал за внешние связи, причем самого высокого уровня. Общался с другими министрами, улаживал дела с королем. Техника, пособия, сотрудничество, курсы повышения квалификации в Шербании. А за честность и ответственность сотрудников отвечал маркиз Чильберн, один из трех заместителей министра. Тот самый, что танцевал с Алисой Монтербон. Тот, к которому мы приставили слежку. И тот, которому герцог Краухберн передает дела. «Наверное, Джордж прав. Политика — это совсем не моя сфера. Я совершенно ничего в ней не понимаю».